Глава 19, в которой опровергаются слова известной бардовской песни. Альбина была раздосадована. В какой-то момент вчера вечером она осознала, что все эти игры ее достали. Ее достало улыбаться и быть миленькой со всеми. Хотелось сбежать и закрыться в номере. Но там не было добермана. Что-то подсказывало, что и не будет. Он разносил ее сердце в клочья своим беспомощно открытым взглядом, но не сделал ни единой попытки сблизиться, даже просто подойти. Он сидел в отдалении, пил свой кофе и смотрел на нее, а лета кожа ощущала. И что? И ничего. Посидел, посмотрел, пошел спать. Хочет, но не может? Или может, но не хочет? Или она себе все понапридумывала? Утро склонила Алю к последней версии, и дело было даже не в том безразличии, с которым Алексей отреагировал на ее приветствие в окошке. Гораздо важнее была ее собственная реакция на Валентина. Его настойчивость начинала напрягать, когда тебе оказывают внимание, это приятно, а когда они оставляют выбора... А ведь Доберман упрекала Алю в излишней настойчивости. Что если он испытывает по отношению к Альбине то же, что она к Тину? Эта мысль удручала, и чем больше Яницкая копалась в воспоминаниях, тем больше доказательств этой версии находила. Вот и сейчас, обнаружив Алексея в самом центре их разношерстной компании, Аля окончательно убедилась, что иногда банан — это просто банан. То есть отсутствие активных действий со стороны мужчины — это просто нежелание подобных действий. Яницкая так расстроилась, что решила никуда не идти. Но потом подумала, как глупо это будет выглядеть, и стала собираться. По ночам прохладненько, значит, нужна теплая одежда. Смена белья на всякий случай, смена обуви на еще более редкий случай прези. Не-не, в сад такие случаи, а они идут в лес. Дождевик, репелент все для снятия макияжа, все для его нанесения. София была всерьез настроена идти в бой. И за свою красоту неземную будет сражаться даже с Алей. Мыльно-рыльное, полотенце для лица, салфетки, штатив под телефон. Яницкая сложила в кучу на кровать половину чемодана. Свою дамскую сумочку лень было выгружать документы, карта, прочие дорогие сердцу женщины мелочи. И сверху на весь этот бардак усадила Люсю. «Ну и как мы с тобой все это потащим?» — спросила Аля у нее. По выражению морды было ясно, что ленивица понятий не имеет. В дверь постучали. На пороге стоял Алексей. «Привет, как сборы идут?» — поинтересовался он. Футболка и джинсы — идеальная одежда для мужчин. А для мужчин, которым есть что показать, идеальная вдвойне. Аля даже о чем её спрашивают, не сразу поняла. Встряхнувшись от наваждения, она ответила. «Сборы не идут, сборы ползут». А потом честно призналась. «А когда я представляю себя, как под этим всем буду ползти, я вообще тормозят». «Я как раз по этому поводу. У вас есть куда вещи сложить? Насколько я помню, сумочка у вас не слишком объемная. Аля оглянулась в сторону спальни. «Совсем не объемная. А с пакетами я совсем буду глупо выглядеть, да? Давайте вы сложите свои вещи в пакеты, а пакеты ко мне в спортивную сумку». Яницкая даже опешила от такого предложения. «Разве может быть мужчина таким идеальным?» «А вам не тяжело будет?» — все же спросила она из вежливости. «Понятно, что не будет». Алексей пренебрежительно поморщился. Вы так говорите, будто эти вещи нужно будет 20 километров нести. А что, нет? Вы нашу компанию видели? Полчаса пешком — это их предел. Час — это если под аккомпанемент нытья. Так что не отказывайтесь. Я и не отказываюсь, — быстро согласилась Аля, пока сосед не передумал. Хорошо, я минут через 10 зайду за вашими пакетами. Хватит времени. Аля закивала. Слышь, подруга, как нам повезло, — спросила она у Люси. Ленивица, разумеется, промолчала. «Интересно, а расплачиваться за это как придется?» Продолжала рассуждать Альбина, раскладывая вещи по пакетам. «Как думаешь, на натуру можно надеяться?» Люся снова промолчала, за что была отправлена в сумку. Через 10 минут, как и обещал, заглянул Алексей со своей огромной пустой спортивной сумкой. У Али даже возникла мысль, что доберман предложил помощь, чтобы сумка не гремела, как погремушка. Пакеты с салеными вещами сразу наполнили сумку смыслом. В автобусе к пакетам добавились продукты и палатка. Палаток всего было четыре. Одна для девочек, одна для Зубковых и две на остальных членов коллектива. Аля в целом не возражала, чтобы члены ночевали отдельно, учитывая то количество горючесмазочных материалов, которые загружал Сава Зубков. Они такими темпами у костра будут не сидеть, а плавать. Одной из последних к автобусу вышла Евгения со своей спортивной сумкой. Валентин, следуя примеру Добермана, тут же предложил помощь. Раз уж с Альбиной не повезло, но с Евгенией тоже не повезло. Она неожиданно приняла помощь Кирилла, который был добр и непривычно выбрит. Мужчина, который бреется перед походом, определенно на что-то в этом походе надеется. Или после него, как Аля, например. При погрузке в автобус возбуждение у народа зашкаливало. Все смеялись, подшучивали друг над другом. Аспирант Сидоров в походе спас честь двенадцати первокурсниц, потому что вечером у костра напился в хлам и уснул. И вопрос Софии — а от кого он их спас? Когда выгружались и нагружались, все тоже веселились. Веселье хватило, как и предсказывал Алексей, максимум на полчаса. Идти в гору по отдушному лесу, даже по протоптанной тропинке, было непросто а еще подлая машка, которая кружила у головы и норовила залезть в нос, рот или глаза вопреки чудодейственному репиленту, которым али пришлось поделиться с другими девушками, чтобы не предстать в глазах окружающих конченой Су. первый предсказуемо стала ныть Соня. Она несла только свою сумочку и котелок в качестве общественной нагрузки. Судя по тому, как он оттягивал Сонину ручку, нагрузка была просто неподъемная — Остальные ее вещи, тихо сопя себе под нос, тащил Вовочка. Зубков не озадачился нуждами супруги. В воспитательных целях, по его словам. Судя по минимализму Белочкиной сумки, педагогические методы Савы работали. Вторым заныл Сава. Все ж два спога пара. Даже если один замшевый и на шпильке, а второй резиновый грезедав. Зубков просел под весом спиртного и предлагал облегчить сумку прямо сейчас на бутылочку или две. К счастью, его идею не поддержали. Алексей предложил приместить пару бутылок к себе в сумку, Сава подозрительно на него посмотрел и отказался. Маркелов шел легко и небрежно, и сумку нес, будто она весила килограмм от силы. Правда, футболка у него на спине взмокла, волосы тоже слиплись от пота, и Доберман повязал вокруг головы скрученную бандану. И стал похож на Рэмбо, только в русом и стриженном варианте. А потом он закатал наверх рукава футболки почти до уровня майки, и открылись такие дивные виды и ландшафты, что Аля сразу полюбила походы. Женя удивительным образом, шедшая рядом следом за Алексеем, выразительно подняла бровь, типа «Круто!» Яницкая кивнула. Хотя на самом деле хотела сказать «Эй, корявки убрала, это мое, я его первой увидела, еще в аэропорту, и сразу заметила, и он ее еще тогда заметил». Так что нечего бровями дергать, если не тик». Валентин тоже шел без проблем, время от времени подмигивая Али и подтрунивая над Зубковым. Кирилл не подавал признаков эмоциональной жизни, по его лицу было невозможно понять, о чем он думает. Ощущение было, что он вообще не здесь и не сейчас. Вовочка поначалу пытался балагурить, но быстро выдохся, во всех смыслах. Альбина могла поставить на то, что третьим сольется рыжик. Но судьбе было неугодно подтвердить или опровергнуть гипотезу, потому что тропинка неожиданно вывела туристов на стоянку, место было расчищено. Отдельно организовано кострище, и неподалеку от него из досок сколочен стол с лавками под навесом. В общем, все необходимые минимальные условия для ночевки. Мужчины с деловым видом стали разбивать лагерь. Особенно старался Савелий Иванович. Палатки прекрасно установили бы без его ценных указаний, Но тогда куда девать экспертное мнение и руководящий потенциал? Выбросить за ненадобностью? Жалко же. Девушек пристроили к кухне. Удивительно, но все трое, даже Соня, знали, с какой стороны держаться за нож. Валентин показал, где находится ручей, и принес оттуда воды. Развели костер. В котелке побулькивала картошка. Жизнь налаживалась. «Лавровый лист нужно ложить за 10 минут до конца готовки», настаивала на своей правоте Соня. «Понятное дело. Не ложить, а класть. И не за десять минут до конца готовки, а за пять минут до еды», — спорила с нею Женя. «О боже, а ведь все начиналось так хорошо. Они дружно почистили картошку, нарезали морковку, поджарили лучок. Собственно, с лучка-то все и началось. Солить при жарке или не солить — это же экзистенциональный вопрос, вопрос жизни и смерти». Жарился лучок покромсанный пиратским почти резаком на невероятной приспособии из трех камней и пяти матов в старой чугунной сковородке размером с блюдце. Шкварча под аккомпанемент разборок, Аля сама его чуть не посолила, но Женя успела раньше, на Али на счастье, и взялась за морковку. И дальше началось, как резать морковку, и почему резать, а не тереть. Тут и Валентину досталось от Сони за то, что терку не взял. Валентин, понятное дело, поинтересовался, не нужно ли было с собой кухонный комбайн взять и кофемашину. Потом от Сони влетело Зубкову за то, что расселся за столом, как барин, и посмеивается. И Вовочки от Евгении за Соломонова с его точки зрения решение морковку так бросить без пережарки. Короче, к обеду готовы были все. В смысле, совсем готовы. На медленном огне крестового похода всех против всех – Кроме Добермана и Кирилла, которые сначала копали яму под туалетную палатку, а потом ходили за дровами и потому не участвовали в королевской битве. Но и они догнались в процессе. Сава поинтересовался у Кирилла, как можно есть такую переваренную и пересоленную картошку. Тут даже Алю прорвало. Она посоветовала картошку на место поставить и сразу переходить к сладкому – водке. Что сказали Соня и Евгения в приличном обществе не повторяют – Зато выяснилось, что в команде они играют мастерские, когда есть против кого. С главтролем и Кириллом за компанию девочки даже гуманно обошлись. Могли бы и тарелки с горячим на уши надеть, судя по температуре за столом. Вовочка, как обычно, пытался выступить миротворцем, за что был причислен к вражеской коалиции и расстрелян лизоцимом из двух орудий массового поражения. Потом девочки припомнили Валентину отсутствие кофемашины. Последним, по гендерному признаку, К противникам был причислен доберман. Ему были выставлены обвинения в том, что он не помогал в готовке. «Спарта!» — тихо прокомментировал Алексей, который почему-то оказался рядом с Альбиной. «Что?» — переспросила София, повернув к Маркелову ухо. «Чтобы лучше тебя слышать, дитя мое!» «Говорю, ужин должны на себя взять мужчины. Я так считаю», — спокойно ответил Алексей. «А, мужики?» «Я чур готовлю водку», — предложил Зубков. «Это как?» — полюбопытствовал Кирилл, который после столовых разборок даже не успел испугаться. «По собственному рецепту!» — сова вознес в небо указательный палец. 4 часа! Отмачиваю в ручье!» «А немного четыре!» — разговорился безопасник. «Много!» — кивнул Зубков. «Кирилл, много! Три часа в ручье, братан!» «Кому-то было бы неплохо маникюр зубов провести!» Воздух бросил Алексей, поднимаясь. «Хозяюшки, спасибо за вкусный обед!» «Кто последний, тот и моет», — быстро дохлебал переваренную и пересоленную картошку. Сава и выскочил из-за стола. «Нет уж, каждый за собой», — не согласилась Аля. «А котелок мужчины, потому что их больше», — постановила Соня, надув губки. «А что у нас на ужин?» «Рожки с тушенкой», — обрадовал Тин. «Я не ем рожки», — завела Волынку Зубкова. «Не проблемы, есть еще вкусная водка», — ответил «Угадайте кто». «Еще есть мясо под рашпер», — напомнил Алексей. Соня продолжала дуть губы. «А тебя мошка за губы укусила», — обрадовал ее Сава. «Где?» — вспыхнула супруга. И правда, слева губа начала наливаться. «И зачем нужно было на силикон деньги тратить, когда можно было пару мошек подсадить?» — посоветовал с безопасного расстояния зубков. Дальше начались возмущения в адрес Небесной канцелярии и... Али, которая вместо того, чтобы снимать безупречную на начало похода Соню, занималась всякой фигнёй. А она, Соня, набрала специально всяких футболок и блузок для фотосета. Я, пожалуй, прогуляюсь вокруг, поищу, пока интересный фончик поднялась из-за стола Яницкая, прихватывая тарелку. — А чего искать? Вон он! — Зубков ткнул пальцем в сторону смутно видневшегося из кустов туалетного шатра. — Если бы я снимала вас, лучшего фона я бы не нашла, — уверила его Аля. «Не стоит беспокоиться!» — зло блеснул глазами Сава. «Тебя, Альчика, я готов обслужить бесплатно!» Альбина открыла рот и закрыла. «Это ему еще не наливали! Надо ей врагов наживать!» «Совсем с деньгами напряг!» Маркелов сочувственно похлопал бизнесмена по плечу. «Идемте, Альбина, покажете, где посуду мыть!» Как это в стиле добермана? Пошел за Али к ручью, молча. Молча вымыл тарелку с ложкой и пошел назад, молча. «Нет!» «Ну кто он после этого, а? «Алексей, мне нужно до своих вещей добраться», — бросила Альбина, ему вслед догоняя. «Конечно», — улыбнулся Алексей, отряхивая посуду. «Моя сумка к вашим услугам». Палатки стояли в рядок, как в скаутском лагере, по линеечке. Вещи Алексея обретались в крайней левой, той, что выходило к лесу боком. Задом-то все к лесу стояли. Девочкам выделили следующую по счету, что Яницкую абсолютно устраивало. Рядом с доберманом она чувствовала себя... Нет, не спокойнее. Вот именно спокойнее рядом с ним она себя не чувствовала. Но защищеннее, да, однозначно. Аля перетягивала пакеты из сумки Алексея в свою палатку, как хомяк перед зимовкой, и загрузилась штативом. «Пройдет укус у белочки или не пройдет, а Ютюб простое не прощает, и сюжет сам собой не запишется» пауэрбанк, набор корректирующей косметики, и Люся уже лежали в сумочке, и Яницкая побрела в темный лес. На самом деле лес был не темный. Высоко в небе ветви деревьев смыкались, но солнечные лучи скатывались с листа на лист, образуя на траве причудливую вязь из тени и света. Лес был избит тропинками, что не мудрено, учитывая степень обустроенности стоянки. Аля пошла по самой широкой, чтобы не заблудиться по дороге назад, и вскоре вышла к отличной обзорной площадке. Каменистая осыпь на склоне, как прореха в зеленом полотне, открывала вид на серпантин дороги, клочковатый лес, редеющий к прибрежным скалам, горную речушку, воды которой падали с них море серебристыми струями. Ветер сдувал мошку и трепал волосы. Солнышко грело без фанатизма. Аля села на камни, достала из сумки темные очки, положила на колени Люсю и расслабилась. Никакого нытья, никакой ругани, никаких разборок. Аля закрыла глаза и, поглаживая шелковистую голову ленивицы, заслушалась посвистыванием птиц. Нужно было собраться с силами, достать штатив, подключить микрофон. Но было так лень. Гравитация тянула к земле. Альбина отвела руку в сторону, чтобы опуститься на теплые камни. Свист за спиной и женский вскрик слились в один пугающий звук. Аля дёрнулась, складываясь, становясь на колени и разворачиваясь одновременно. В нескольких шагах от Яницкой лежала пришпиленная к камням черная с оранжевым узором змея. Относительно небольшая, длиной с алину руку, но толстая. Она попыталась зашипеть и разинуть пасть, но, дёрнувшись, успокоилась. Из ее туловища торчал нож с широким лезвием. Сбоку послышалось шуршание камней. К змее подошел Алексей, привычным жестом выдернул нож, прижав змеиную голову берцем и обтер лезвие клочком травы. — А вы тут, тут как? — спросила Аля, глядя на Добермана снизу вверх. — Прогуляться решил, — сообщил он, пряча клинок в ножны на поясе. — Ага, заодно и поохотились. Еницкая трясущимися руками засунула Люсю в сумку. Не с первого раза. Кавказская гадюка не агрессивно просто вам с нею не повезло». «Зато с вами повезло». «Он так! Фу!» — на камне из леса вышла белочка Соня и замахнулась рукой. На ее лице читалось потрясение, примерно такое же, как и у самой Альбины, наверное. «А где вы?» «Так!» — она снова изобразила, как Алексей. «Фу!» «Научились!» — долго тренировался. Как обычно, ушел от прямого вопроса доберман. «Соня, а вы-то тут как оказались?» — спросила Альбина, приходя в себя от мысли, почему вместе с Маркеловым тут оказалась Соня. Мысли совершенно глупой, но почему-то отрезвляющей. «Ну, я шла, шла!» «И пришла», — закончила за нее Яницкая. Соня закивала. «Интересно, она шла, шла за Алей или за Доберманом? Или, правда, случайно здесь оказалась?» «А вас там не потеряют?» — участливо спросил Алексей. Соня замотала головой, отвела взгляд в сторону и быстро смахнула рукой слезу. Тут Аля обратила внимание, что у Зубковой заплыла не только губа. Отек все еще держался, но и верхнее правое века. Местный мокрец посчитал девушку деликатесом. — Как вы вообще с ним живете? — неожиданно спросил Алексей. — Он же редкостный мудак. В целом Альбина была с ним согласна, хотя ни за что бы не стала обсуждать этот вопрос с Белочкой и так понятно, как она с ним живет, в самых разных позах, взаимовыгодный союз абьюзера и недалекой продажной жертвы. Соня пожала плечами, ну, хоть не стала убеждать, что он не такой. — А что, тебя правда дух монаха проклял? — испуганно восторженно спросила Зубкова у Альбины. — Доской чуть не пришибла. Теперь змея. А она ядовитая? — обратился она к Алексею. — Ядовитая? — он кивнул. «А теперь он будет тебя преследовать, пока не убьет?» Возбужденно блестя глазами спросила Белочка, добрая девочка. «Тебе теперь отсюда нужно сваливать?» «Соня, никаких духов не существует, это все местный фольклор», попытался ее утихомирить Алексей. «А змеи любят такие места, они выбираются на камне погреться. Здесь же у них свадьбы случаются». «Это как?» Бесхитростная София в оба уха слушала рассказ Добермана о боргиях в брачных клубках змей. Аля глядела на гадюку. Место ей сразу разонравилось. «А если на нее ночью наступить?» спросила она, когда Маркелов закончил. «Они ночью спят и вообще встречаются довольно редко и от человека стараются держаться подальше. Вы просто не двигались какое-то время, вот она и не поняла, что ей тут делать нечего. В лагерь уже хотите?» Еницкая вообще хотела домой, подальше от проклятий, монахов, но Алексей так бережно поддерживал ее за локоть, пока она поднималась по осыпи, так неловко молчал и отводил взгляд от ее губ, что Аля решила с отъездом повременить.